Вечер пятнадцатый. «Я плыл над Люнебургской степью», — начал месяц. У дороги стояла одинокая хижинка. Возле росло несколько обнаженных кустов, а в кустах пел свою лебединую песню соловей. Он отстал от своих, заблудился и теперь должен был замерзнуть холодной ночью. Занималась заря, По дороге двигалась толпа крестьян-переселенцев. Они направлялись в Бремен или в Гамбург, а оттуда собирались отплыть за океан, в Америку. Не найдут ли они там счастья, желанного счастья? Женщины несли маленьких детей на спинах, ребятишки постарше бежали в припрыжку рядом. Жалкая кляча везла тележку с домашним скарбом. Дул Холодный ветер, и маленькая девочка плотнее прижималась к матери. А мать, глядя на мой круглый лик, думала о горькой нужде, что выгнала их из-под родной кровли и о тяжелых непосильных налогах. Те же мысли бродили и в головах остальных переселенцев. Но вот вспыхнула утренняя зорька, и, прогнав ночной сумрак, оживила и сердца бедняков надежды на новое солнце счастья, которая займется для них там, за океаном. Услышали они и песню умирающего соловья, а соловей ведь тоже считается вестником счастья. Ветер, правда, тянул свою песню, но переселенцы не понимали ее, а он пел «Переправляйтесь, переправляйтесь через океан. Вы заплатите за этот переезд последним, что было у вас». Нищими, беспомощными нищими достигнете вы земли обетованной. Придётся вам продаться в рабство самим, продать своих жен и детей. Недолго, впрочем, доведется вам страдать. В чашечке благоухающего тропического цветка скрывается богиня смерти. Ее приветственный поцелуй отравит вашу кровь лихорадочным ядом. «Проноситесь же, проноситесь через бурные воды океана!» Но переселенцы прислушивались только к песне Соловья. Она пророчила им счастье. Легкие облака зарумянились от лучей зари. По степи шли в церковь поселяне. Женщины в черных платьях и в белых головных покрывалах, казалось, сошли со старых портретов, что висят по стенам церкви. Мёртвой, безжизненной смотрела окружающая природа. Тёмный сухой вереск и чёрные выжженные лужайки вперемешку с белыми песками. В руках у женщин были молитвенники. Они шли в церковь. О, помолитесь же за тех, кто отправляется искать себе могилу за океаном.